Вопреки проискам последнего, дона Кихо удалось в значительной мере освободить испанскую церковь от влияния Рима и заставить испанских ультрамонтанов отдавать в казну суммы, которые до того утекали в Рим. Удалось ему также несколько сузить юрисдикцию инквизиции, но главное, у добился успехов во внешней политике. Он не пошел на уступки Французской республике, которые Дон Мануэль считал неизбежными. Больше того, он сумел гибкой политикой, с умом уступая в малом и вежливо, но упорно настаивая в большом, укрепить положение испанского престола по отношению к могучему, победоносному и несговорчивому союзнику. Дон Мануэль был разочарован. Донни Марии Луизы не протягивала с мольбой к нему руки. Она все еще была холодная и не замечала своего бывшего фаворита, а нового премьера осыпала милостями. внешний Дон Мануэль был в дружеских отношениях с Уркихо, тайне же строил козни, всячески мешая его политике. В чем мог, поддерживал фарисея Кабальеру подстрекал ультрамонтанов поносить с кафедрой в печати безбожника-министра, науськал совет Кастилии, подать королю Карлосу жалобу на попустительство цензуры при Уркихо. Но прежде всего Дон Мануэль пытался расстроить внешнюю политику Дона Уркихо. Против ожидания парижских правителей новый премьер-министр оказался умным целеустремлённым противником, и теперь они всячески интриговали в Мадриде, добиваясь его падения. Мануэль, старавшийся напомнить о себе директории, с готовностью доставил ей давно желанный повод для того, чтобы потребовать отставки у Киху. Брат короля Карлоса, Фердинанд Неаполитанский, к тайной радости Карлоса, присоединился к коалиции против Франции и после короткой кампании был побеждён и низложен. Тогда Мануэль посоветовал королю потребовать неаполитанскую корону для своего второго сына. Такое требование было по меньшей мере дерзким, ибо в качестве союзника Франции Карлос обязан был бы уговорить брата соблюдать нейтралитет. Уркихо пытался разъяснить королю, что его требование политически бестактно и грозит тяжелыми последствиями, Однако король, настроенный Мануэлем, был непреклонен. Дон Уркихо пришлось обратиться в Париж с требованием неаполитанской короны для испанского принца. Его опасения сбылись. Директория нашла требование наглым и нелепым, прислала резкий ответ и просила короля отставить министра, обратившегося к республике с таким оскорбительным предложением. Мануэль уверил Карлоса, что только избранная доном Уркихо неудачная форма оскорбила Париж и вызвала неприятную ответную ноту. Король, уступая воле Марии Луизы и не желая ронять своего престижа, не сместил Уркихо. Однако высказал ему свое недовольство и довел об этом до сведения республиканского правительства. И это лиса тоже скоро кончит свою жизнь на прилавке у бургасского скорняка. С удовольствием припомнил Мануэль старую поговорку. И как нарочно опять подвернулся один из тех счастливых случаев, на которые всю жизнь уповал дон Мануэль и на которые ему так везло. Наполеон Бонапарт вернулся из Египта, и провозгласил себя первым консулом. Избалованному победами полководцу и правителю совсем не улыбалось вести переговоры об испанских делах с несговорчивым доном Уркихо, и он не скрывал своего желания, чтобы во главе испанского правительства опять стал его друг инфант Мануэль. Наполеон был не из тех, кто довольствуется желаниями, Он отозвал прежнего посла Трюге и посадил на его место своего брата Люсьена, которого снабдил проектом нового договора между Испанией и Республикой соглашением, составленным с мудрым расчетом на фамильную гордость Марии Луизы, причем дал Люсьену директивы обсудить новый договор не с первым министром, а Мануэлем. Итак, Люсьен в тайной беседе, Сообщил инфанту Мануэлю, что первый консул задумал создать из великого герцогства тосканского и папских владений новые государства.